Сливки эллинского общества в Арсеное придерживались определенных правил этикета. Явиться к кому-то в гости без предупреждения или предварительной договоренности – высшее проявление невежества. Глафира знала об этом и здорово рабела, стоя у ворот той самой усадьбы, где накануне ее чуть не убили. Она рассчитывала сыграть юную глупышку, наслушавшуюся слезливых рассказов Басы о расставании с женихом и прилетевшей вразумить его, но все пошло наперекосяк. Раб, открывший ворота, не спросил, кому она пожаловала, а сразу доложил хозяйке. Та вышла на встречу в окружении служанок, радостно протягивая девушке руки и треща безумолку. «О, как я рада, дорогая! Вообще-то я ждала вас с Лидией к обеду две недели назад, но твоя бабушка вежливо отказалась. Она здорова? Посмотри, какие чудесные розы мне прислали из Александрии! Божественный аромат! Моя сестра заказывала саженцы из Рима, и вдоль бордюров у нее теперь растут какие-то чахлые кусты, которые и на розы-то не похожи. Я сказала ей, "Мирит, где была твоя голова? Что римляне смыслят в цветах?» Однажды мы с мужем ехали по опиевой дороге, так кроме пылища и смотреть не на что. А ведь это один из главных въездов в их столицу. Позор, да и только. И нам еще повезло, что мы отложили путешествие на год, иначе пришлось бы любоваться трупами несчастных рабов. Примечание 49. Как звали их предводителя, всегда забываю. Спартак подсказала Глафира, ощущая легкое головокружение. «Вот-вот», – подхватила женщина и энергично почесала свой златокудрый парик острым краем веера. «Бедняжки, они висели по обеим сторонам дороги. Говорят, римские власти оставили их так в назидание другим. Но причем тут несчастные путешественники? Я и знать не знаю этого, как бишь его... Спартака». «Вот-вот, почему же я, скажи на милость, должна от самой капу и дарима смотреть на мертвецов?» Пока Глафира подыскивала ответ, хозяйка переключилась с темы распятия на рецепты традиционных египетских блюд и уже горячо обсуждала сама с собой, как лучше готовить диких уток. «Таид, эта девушка пришла ко мне», – заявил внезапно спокойный мужской голос. «Она из полиции Нома». Глафира с благодарностью посмотрела на невысокого, довольно упитанного старика в белых и льняных одеждах. Он держал под мышкой папирус, должно быть, ходил в библиотеку, а на обратном пути заметил гостью. Ее первоначальный план не включал признания в истинной цели визита, но теперь отпираться глупо. «Я хотела поговорить с тобой, почтенный Харва, о твоем сыне». «О сыне?» – поразился астроном. «Я думал, полиция ищет владельцев зарезанного раба». «Чудовищно!» – взвизгнула его жена, заламывая выбеленные церусы руки. «Он валялся в нашем саду у пруда. А ведь сколько раз я твердила, надо обнести забором всю усадьбу». И что слышала в ответ? «О, дорогая, вокруг живут лишь приличные люди, никакого беспокойства нам не причинят. А каменная изгородь будет отбрасывать тень и мешать растениям. Хватит и маленького внутреннего дворика окружающего дом». И вот мне докладывают, что на мою виллу проник какой-то ужасный негр с прирезанным горлом не лепится. Разве трудно подыскать себе другое место для смерти?» «Этот раб напал на меня вчера вечером», — сказала Глафира и уставилась на старика. По его лицу пробежала какая-то тень. Правая бровь взметнулась вверх. «Что такое?» — мягко спросила девушка. «Ты удивлен?» «Я возмущен», — проворчал Харва. «Как любой человек на моем месте». «О нет! Тебе казалось, что произошло нечто иное?» — возразила Глафира. «Ты даже подозревал кого-то, но с Агеном догадками не поделился». «Почему?» Ладно, астроном устало махнул рукой. Говорят, ты смышленая девочка, полагаюсь на твое благоразумие. Справа от меня живет линии страшно заносчивый грек. Ума не приложу, как он с ней зашел до да женитьбы на египтянке. Ну так она же из знаменитого рода, снова влезла хозяйка. Кажется, ее прапрадед приходился троюродным братом, Никтанебу II, фараона из 30-й династии. Неужели забыл? Ты же знаешь, все родословные наизусть. Да, действительно. Так вот, Полини имел двух сыновей – Мирона и Поликлета. Второй проникся египетской культурой и переименовался в Тахоса. Отца и брата это страшно злило, и по какой-то причине они обвинили меня в дурном влиянии. Но могу поклясться, я и парой слов не прикинулся с парнем. В конце концов, домашняя ссора приросла в трагедию. Мирон и Тахос убили друг друга. А Полини пожаловался на меня в полицию и стратегу, но, слава богам, ничего не добился. Вот я и решил, что он подкинул мне зарезанного раба. «Его хозяином мог оказаться кто-нибудь из влиятельных людей и воспринять убийство невольника как личное оскорбление. Поэтому я не стал прятать тело, а еще за лучшее рассказать всю Сагену». «Вот есть над чем поразмыслить», — признала Глафира. «Теперь другой вопрос. Я говорила с Басой. Пыталась немного утешить ее после смерти отца. Почему твой сын бросил ее?» «Девушка страшно переживает». Харва и Таид встревоженно приглянулись. «Ну...» – протянул астроном, уронив на землю папирус. «Молодежь такая... такая... непредсказуемая. Мы с женой решили не вмешиваться в их отношения». Глафера подняла свиток и, прежде чем вернуть его, посмотрела ученому прямо в глаза. «Послушай, почтенный, внезапный отъезд твоего сына, его гибель и чудесное возвращение спустя много лет наводят полицию на нехорошие мысли. Дополнительные секреты их только усугубляют». Хет перед смертью признался в заговоре, но ему никто не поверил. «Точнее, ты не поверила», – усмехнулся Харван, но его взгляд стал злым. «Саген проглотил бы это, не задумываясь». «Да», – кивнула Глафира, – «видишь ли, несколько месяцев назад твой друг заявил о крупной краже в храме, а потом внезапно отозвал иск. Кто-то действительно пытался стащить ценности, но Аминемхед вернул их, а преступника не выдал». «И при чем тут заговор?» «На три тысячи талантов вполне можно нанять армию, искать добровольцев долго не придется, они живут в соседних Клерухиях». Примечание 50. «Я намекнула, что догадалась обо всем, и главный жрец Сибека оговорил себя, чтобы спасти кого-то из близких. Например, твоего сына». «Глупости!» – фыркнул Харва. «Бакихонсу и в голову бы не пришло свергать царя. Он и сражаться-то толком не умеет, потому что долгие годы посвятил обучению детей астрономии. «В Понте?» – переспросила Глафира. «Да». Он писал оттуда? Нет. Тогда ты судишь только по его словам. Ты вообще уверен, что это твой сын? Что ты имеешь в виду? Щеки старика залились краской гнева. «Юноша уплывает в другую страну», — принялась объяснять Глафира. «Происходит кораблекрушение, он спасается, благополучно пребывает в Пергам, и, как ни в чем не бывало, приступает к служебным обязанностям, не сообщив отцу, что жив и здоров. Хорошо, предположим, он разозлился на тебя, но другим-то известно, чей он сын. Почему они тоже молчали? Это ведь ты похлопотал, чтобы устроить его учителем». «Да. И жрецы, оказавшие тебе такую услугу, не потрудились написать ни строчки об успехах Бакихонсу?» «Я знал, что он жив», – со вздохом ответил Харва и сутулился. «Все эти годы я знал». Глафира вытаращила глаза. «Ничего не понимаю». «Зачем скрывал?» «По-моему, слишком жестоко по отношению к девушке». Ученый нетерпеливо взмахнул рукой. Бакихонсу получил тяжелые увечье во время кораблекрушения. Половина лица у него была будто связана в узел. Не разобрать, где заканчивается угол глаза и начинается рот. Естественно, он не хотел, чтобы Баса увидела его таким. «Может, ей все равно?» Слегка сбавила тону Глафира. Она говорила, что любит его. Тогда еще хуже. Получается, что сын навязал бы ей коллегу в качестве мужа, используя ее благородство или жалость или привязанность. «Бедный мальчик!» – всхлипнула хозяйка. «Так горюет!» «Представь, он бросил все, поехал к матери, а она не пожелала с ним встретиться!» «Почему? Кто же ее разберет? Что в голове у этой подлой твари?» тает энергично помахала веером. «Вроде бы сын напоминал ей о годах, проведенных в рабстве, и не вызывал никаких добрых чувств. Она даже написала Харви, чтобы он забрал его обратно». «Но он не вернулся сразу», – уточнила Глафира. «Нет, поработал несколько лет в пергаме, а только потом приехал домой», – пояснил астроном. «Ладно», – пробормотала девушка, – «не буду вас задерживать. Спасибо, что рассказали мне все». «Рассчитываю на твою деликатность», – прибавил Харва.